Глава вторая. Сначала я не поняла, что это, и решила спать дальше. Но давление и покалывание на запястье не проходило. Рывком села на кровати, пытаясь вспомнить, где я, чёрт возьми, нахожусь. Потом взглянула на руку с браслетом, который пульсировал и кололся, высвечивая столь нелюбимое для любой совы шесть ноль ноль. Забавный способ побудки. За те пару секунд, что все эти мысли проносились в моей голове, мерзкая штуковина перестала издеваться и угомонилась. Поплылась в душе, обнаружила, что у нас отключили горячую воду. В том смысле, что из этого самого душа текла только холодная, нет, не ледяная, но вполне себе бодрящая температура водичка. Это было первое издевательство школы Гааса, с которым мне довелось столкнуться, но далеко не последнее. По утрам только холодная вода. Стоя перед зеркалом после душа, минут 10 пыталась понять, что не так у меня с лицом. Вроде не выделяется особенно ничего. Да, заострились черты, да, тёмные круги под глазами. Ну так я вчера ничего не ела и спала от силы часа 4. В общем, день был непростой. Так, стоп, глаза. С ними что-то не так. Изначально у меня были самые обычные карие глаза с зеленоватыми крапинками. Сейчас же радужка стала ярко-синяя. с белыми и фиолетовыми прожилками. В ступоре вглядываюсь в них, начинается нервная дрожь, и я съезжаю по стенке на пол. Да что же это за ерунда такая? Холодной волной накатывает паника. Что они со мной сделали? Может, у меня уже и хвост вырос, или успела подхватить какую-то местную болячку, ага, неизлечимую. Через какое-то время приказываю себе успокоиться и начинаю наконец собирать мысли в кучку. Как только это удаётся, то сразу же приходит понимание, что теперь цвет глаз у меня ровно в тех же тонах, что и моя магия. Тьфу ты, чуть инфаркт не хватил. Предупреждает же надо о таких вещах. А то некоторые девушки с тонкой душевной организацией, это я про себя, если что, могут в психушку схлопотать их, знай. Заметно успокоившись, и выйдя из ванной, глянула в окно. Пейзаж был безрадостный. Коричневая выжженная равнина и вдалеке высоченные горы с заснеженными вершинами. От пустыни школу отделял довольно высокий забор, а справа виднелось административное крыло. Единственное, чего я не видела, так это столица, ведь меня же вроде распределили именно туда. Ладно, эту странность мы выясним позже. Сейчас же необходимо срочно понять, где здесь столовые, как пройти к ректору. Для чего я схватила из-за Талмуд с правилами. К большому облегчению на первой же странице книженцы оказалась весьма подробная карта жизненно важных мест кампуса. Для любого солдата что главное знать, где обитает начальство и держаться оттуда подальше, и, разумеется, место кормёжки личного состава. Первым делом отправилась кушать. Столовая представляла собой огромный человек на 500 зал с бесчисленным количеством белых круглых столов и с четырьмя по числу курсов линиями раздачи с подносами. Как в любом заведении самообслуживания родной планеты. Служащая указала, куда приложить опознавательный браслет, и я стала выбирать еду и тут же растерялась, потому что ничего знакомого в ней не было. Взяла какие-то лепешки, на поверху оказавшиеся сладкими оладьями, джем из красных кислых ягод, пару булочек розового цвета, кашу, похожую на рис по цвету и на гречку по форме, компот. И вот да, если это пахнет как кофе, выглядит как кофе, то с высокой степенью вероятности это он и есть. Поелось с чувством, столько с расстановкой, минут за сорок. Все было на удивление вкусно, и это действительно был кофе, только очень крепкий, терпкий, чуть солоноватый в восточных традициях. Помещение было практически пустым, помимо меня в зале находилось только восемь студентов. Все сидели раздельно, и никто не горел желанием познакомиться. Ну и мы не будем навязываться, пожалуй, хотя пообщаться с местными было бы интересно. Потом пошла в ректорат. Наш ректор мне виделся седым дядком с длинными волосами в чёрной мантии и остроконечной шляпе. В общем, далеки мои представления были от реальности. Он был высок, широко плеч, мускулист, на вскитку чуть меньше пятидесяти, с коротким по военному ёжиком чёрных волос. Звали его лорд Саарен Леруэ. Я мельком, чтобы не привлекать внимания, посмотрела на цвет глаз – красно-бело-коричневый оттенок, то есть огонь, воздух и земля. Не могу никак привыкнуть к красным глазам у человека, это смотрится странно и пугающе. Он был сильно занят, поэтому уделил моей скромной персоне всего лишь пару минут своего времени и выставил читать и подписывать договор у секретаря. Итак, что мы имеем? Это был стандартный договор на обучение права и обязанности стороны, и все в этом духе. Единственное развлечение в том, что по окончании школы я еще пятнадцать лет буду служить новой родине, верой и правдой, куда пошлют. Правда выбора у меня нет. Всё будет решать моя специализация, которую утверждает ректор. То есть либо я учусь нужным шалаямцам специальности, либо я всё равно ей учусь. Но если у меня, допустим, редкое направление, есть предложения от нескольких контор, готовых к сотрудничеству, то я сама могу выбрать понравившуюся. Естественно, в определённых пределах приоритет отдаётся правоохранительным органам и армии. Второй момент меня могут отчислить и раньше за неуспеваемость или грубое нарушение уставы школы. Когда срок обязательной службы увеличивается, и чем меньше я проучилась, тем больше буду находиться фактически в рабстве, и оно может доходить до 30 лет. Причём это самая черновая магическая работа, потому что ни на что другое я буду в плане применения дара не способна. Ну, например, быть магическим курьером в Демонскую республику. Расстрельная должность, как сказал секретарь. или ставить магические оттиски на документы в архиве. Ага, всю жизнь мечтала утонуть в море бумаг и пыли. Или ещё что похлеще. Значит, будем стараться не вылететь. Третье, у меня будет стипендия, но её я получу только через месяц. На мою просьбу выдать немного денег авансом, ректор ответил отказом. Хорошо, что я средства женской гигиены с собой из земли захватила, а то были бы у меня крупные проблемы. Причём я понятия не имею, сколько на эту самую стипендию можно купить. Надо хоть сходить в лавку прицениться. Чтобы увеличить положенную сумму, нужно либо хорошо учиться по всем предметам, либо выиграть какой-то конкурс или межшкольную олимпиаду. Ага, тут и такие есть. Впрочем, я в этом ещё на земле поднаторела. Ибо поступила в родное учебное заведение именно как олимпиадница по немецкому без экзаменов. После утряски всех формальностей у меня был следующий план: зайти в библиотеку за книгами и начать студировать устав. Кстати, при свете дня школа выглядела так же мрачно, как и ночью. Пустые, гулкие тёмные коридоры, очень мало окон, только в кабинетах и в комнатах студентов. К счастью, в библиотеке мне выдали не только учебники, но и местные канцелярские принадлежности типа тетрадей, перьев и даже объяснили, как ими пользоваться, потому что они магические и не чернильные. Я сидела в своей комнате, и задумчиво перебирала книги. Итак, наши предметы на первый семестр: Общая теория и история магии, Введение в управление стихиями, Основы заклинаний, Введение в магическое растениеводство и зельеварение. Ненавижу варить что бы то ни было. В грядках копаться люблю ещё меньше. основы артефактологии, основы ментальной магии, введения в таттомалогию и основы магической зоологии. Следующие полтора дня я провела за штудированием школьных правил, а то с началом занятий времени не будет. Но тут моему спокойному, почти медитативно блаженному состоянию пришёл конец, потому что в мою комнату ворвался колобок. Ну, в том смысле, что это была девушка, вполне себе пухленькая, да еще обвешанная сверху до низа какими-то тюками. Бросив все это на пол, она испустила тяжелый вздох. Привет, я решила поздороваться первая. Ай! взвизгнула она, отскочив на добрые два метра и чуть не вышибев при этом дверь. Неожиданная реакция. Не думала, что я такая страшная, поэтому решила ободряюще улыбнуться во все тридцать два зуба, чем, кажется, напугала ее еще больше. Эй, не бойся, ты, наверное, моя соседка по комнате. Меня, кстати, Лина зовут. А про себя подумала, что в этом мире никто не будет называть меня Васей, никто. Девушка стояла, не двигаясь, и в ужасе смотрела на меня. Я же отметила красные огненные глаза с белыми воздушными прожилками. Меня зовут Саята, глубоко уважаемые леди. Отмерла толстушка и склонилась в поклоне. А впешив я уставилась на нее. Учитывая то, что в данный момент моя скромная персона возлежала на кушетке в спортивном костюме с растрепанными волосами и красными от многочасового чтения глазами, леди я не напоминала совершенно точно. Очень приятно, только саята, по уставу школы я потрясла у нее перед носом Талмудом. Мы тут все равны, к тому же я и так не леди, поэтому я тебя очень прошу, не кланяйся мне больше и глубоко уважаемый не зови, пожалуйста. Девушка мелко закивала и склонилась в очередном поклоне. В саятам, может, тебе помочь распаковаться? Кстати, занимать кровать у окна не советую. Третьим нашим соседом будет оборотень, а они любят свежий воздух. Ага, и луну в полнолуние, ухмыльнулась я про себя. О, братень, истерично прошептала соседка и села на свои тюки. Может, я чего-то не понимаю в местных разумных видах? Впрочем, не думаю, что нас бы поселили вместе с Версипом, если бы это было опасно. Кой как удалось привести её в себя напоминанием о бужине. Тут колобок мгновенно преобразился и заулыбался. Так, надо запомнить, чтобы от неё чего-то добиться, нужна еда. Только её, к сожалению, из столовой не вынести. Я пробовала, на выходе всё испарилось. А так хотелось погрызть не только гранит науки, но и какой-нибудь фруктик или булочку. Пока шли до столовой и болтали, выяснилось, что Саята обычная, не знатная девушка-ткачиха, у которой ни с того, ни с сего проснулся дар. Да непростой, а двухстихийный, с весьма не малым резервом. По всей видимости, мама ни с кем-то нагуляла, подмигнула она мне. нравы, как я понимаю, у них не то, чтобы британские. Когда же она узнала, что я не из этого мира, случилась ещё одна истерика, которую смогла прервать только розовая сладкая булочка. Зато мне рассказали обо всех блюдах в столовой, как называются и из чего они и каковы на вкус и то дело. А меня во время ужина и весь вечер пытали о чудесах моего мира, причем не забывая рассказывать, а как у них. Так что свою долю знаний я тоже почерпнула, не слишком большую, правда. Саята до обидного мало знала об окружающей действительности. Просто поразительно, как можно прожить всю жизнь, пусть не в столице, но в довольно крупном городе, и не знать элементарных вещей, которые мне сразу вложили в голову вместе с местными языками. На следующий день, вернувшись с завтрака, обнаружили в своей комнате вещи нашей третьей соседки. Самой ее нигде не было, поэтому мы решили подождать. Интересно же, с кем нас поселили. Саята начала читать устав медленно, очень медленно, кстати. Было видно, что чтение ей даётся с огромным трудом. Выяснили, что грамоти она научилась только год назад, когда её глаза изменили цвет на стехийный. Я же стала знакомиться с общей теорией и историей магии, прочитав заранее хотя бы это. Предмет был на удивление скучен. Это как изучать средневековье в школе. Какой лорд когда жил, что сделал и как сделал, какие заклинания изобрёл и для чего, как это отразилось на ходе истории, плюс основные магические термины. Правда была интересная история про графа Гааса, самого сильного мага последнего тысячелетия, который основал это учебное заведение. Он же был пра-прадедом нынешнего императора. Увлекшись, даже не сразу заметила, что Саята вскочила. Я, оторвавшись от книги, лицезрела довольно интересную картину. Саята склонилась в глубоком поклоне, чуть не подметая пол своими длинными красными локонами. А в дверях стояла высокая, спортивная, беловолосая девушка с неестественно белыми глазами, как бы горящими изнутри, яркими настолько, что были видны даже с моего места. Я продолжала сидеть, с любопытством разглядывая обратень. Так, и кто тут у нас? Простолюдинка и хм. Она внимательно меня оглядела, похожая на Мирианку. Меня, кстати, Орин Лирай зовут. Со стороны Саята раздался придушенный всхлип, а я перестала что-либо понимать, впрочем, не надолго. Да разогнись ты уже или собираешься так до вечера простоять? Да, принцесса Орин, простите, принцесса Орин, опять всхлипнула Саята. Принцесса. У, У, как интересно. Она всегда такая нервная. Это уже мне. Когда узнала, что я и Намирянка пришлось булочками откармливать. Я Алина Котова, а это Саята Луян. Орин казалась вполне дружелюбной особой, несмотря на то, что целая принцесса. Но это пока, а там посмотрим. Мало ли, что от этих оборотней, тем более принцесс можно ожидать. Надо с ней что-то делать, она же так учиться не сможет, если будет каждому лорду кланяться и трястись. Хм, а что тут много знать? Тут учится вся элита королевства магов и оборотней. Иногда попадаются эльфы, но их специально засылают налаживать дипломатические контакты. А ещё верхушка дружественных нам миров. У знати же всегда способности к магии больше. Попасть сюда обычному человеку большая удача. И вот у тебя, наверное, тоже родители не из простых, хоть и твое в твои глаза. На это я решила благоразумно промолчать, не объяснять же ей, что понятия не имею, обладали ли мои родители даром или нет. Но правда, у папы были предчувствия, как и у меня, а это возможно Только возможно, зачатки ментальной магии. Народ все прибывал, в холле нашего этажа девушки уже стали сбиваться в стаики по интересам. Оказалось, что тут вообще принято собираться в кучки и команды по любому поводу. Я пока определила три большие группы. Первая обратные, высокие, спортивные, жилистые девушки с однотонными волосами. Версипы могут владеть только одной стихией. Вторая просто людинки, жмущиеся друг к другу, стесняющиеся, краснеющие и очень растеренные. Третье, судя по всему, дочки местной знати, высокомерные, расфуфыренные, разноцветные в плане поголовного мелирования. Красотки могут принадлежать только отпрыским хозяев жизни, а то из их можно ждать неприятностей. Были еще три эльфийки, но они подчеркнуто всех игнорировали. Что интересно, жили в нарушении правил школы в одной комнате. Возможно, что тут были и представительницы каких-то других миров, но их сразу опознать не удалось. Следующий день мне запомнился только тем, что я наконец оторвалась от книги и предприняла вылазку в только что открытое учебное крыло, чтобы ознакомиться с местной географией. До этого нам была доступна для входа лишь столовая на первом этаже. Там были всё те же сумрачные коридоры, только более просторные и полны отсутствия окон. Меня в первую очередь интересовало расписание, которое уже вывесили, и как найти те классы, в которых мы будем заниматься, чтобы потом не опаздывать на лекции. С последним всё было более-менее понятно. Кабинеты обозначались по видам преподаваемых в них дисциплин. На дверях висели специализированные иероглифы, такие же, как на учебниках по этим предметам. Плюс таблички с именами преподавателей, захочешь не запутаешься. Что же касается расписания, для каждой из четырех групп первокурсников оно было свое. Если честно, оно меня слегка поразило, если не сказать обескуражило. Во-первых, в шесть десять утра у всех студентов сначалось зарядка. Различалась только раса. Обратные занимались отдельно. Впрочем, если хоть половина из того, что я читала о них дома, правда, им с людьми и эльфами будет просто неинтересно. Затопчут на беговой дорожке и скажут, что так и было. Потом завтрак и в восемь начинается учёба. Три полутора часовых лекции до обеда, часовой перерыв на еду, далее ещё две и двухчасовое занятие по физической подготовке каждый день. Нет, я, конечно, спорт люблю, но не до такой же степени. Учиться предполагалось семь дней в неделю, а неделя здесь восьмидневная. Сутки составляют примерно двадцать пять земных часов, а на восьмой день, ну не то чтобы выходной, а все так же подъем в шесть ноль ноль и все та же зарядка и дополнительные занятия. Наконец этой недели еще был назначен экзамен по уставу школы. Больше того, каждый студент должен взять себе факультативно не менее двух предметов. Максимум не ограничен, потому что в рабочие дни и вечером на них тоже можно было ходить. Над этим предполагалось думать тоже до конца недели. Так и помереть от переутомления недолго. С другой стороны, заняться тут всё равно кроме учёбы нечем. За территорию школы нас не выпустят только после сдачи промежуточных тестов через 3 месяца. Тех, кто сдаст, разумеется, и у счастливчиков будет целый один свободный день, и то после утренней зарядки. Как поётся в одной известной песне: "Теперь ты в армии". А по-другому и не скажешь, прямо срочная служба длиной в 4 года. Предполагались, правда, каникулы, но ведь до них еще дожить надо. Обуревая моими столь невеселыми мыслями, я почти столкнулась с лидером элитных девочек графиней Стаклидо, отвратной особой, которая вчера заставила Саяту пришить себе на рукав оторванный шеврон, желтую полоску, говорящую о том, что мы первокурсники. Она ко всем относилась как к слугам, даже к своим товаркам высокородным. Я решила не вмешиваться, но соседки сделала внушение на тему соблюдения устава, пониженной самооценки и гордости. Что интересно, Орен меня поддержала, хотя тоже голубых кровей, но по её поведению даже и не скажешь. Она попыталась меня оттолкнуть с дороги, но я уклонилась. Вот не надо меня трогать. Ты что себе позволяешь, нищенка? практически взвизгнула эта чуда. Стою молчу, ухмыляюсь. Нет, ссориться не хотелось. Ну, подумаешь, затяжной ПМС у человека, переходящий в хронический неадекват. Ты куда прёшь? Слепаешь, что ли, не видишь, я иду. Вот тут я уже откровенно расхохоталась. Что смешного? Разве что он ножкой не топнул о графиня. А ты всегда такая забавная. И ведь понимала, что надо было сдержаться и промолчать, не нарываясь на ссору. Она хотела сказать что-то обидное, но запнулась. Видимо, забавной её ещё не называли. Больше минуты мы молча играли в гляделки. Стаг смотрела так, как будто хочет во мне дырку прожечь. Хорошо, что не огневичка, а то моя тушка уже была бы кучкой пепла. Слушай ты, стерва попыталась нависнуть надо мной, но не получилось, мы почти одного роста. Думаешь, твои способности тебя спасут? Я тебе тут такую жизнь устрою, что сама сбежишь через полгода и из лазарета вылезать не будешь. Поняла меня? Если тебе больше нечего сказать, то не смею задерживать, спокойно сказала я, отходя с прохода, но взгляд не отвела. Таким только да и почувствовать слабину съедят и не подавятся. Девица вздёрнула нос и с независимым видом устремилась мимо. Но такой лютой злобы в глазах я ещё не видела. Даже наши родные институтские мажорки были в подержении. Что ж, посмотрим, как она будет себя вести. А уж за мной не заржавеет, если что. Не хотела вступать в конфликты, но тут, похоже, не от меня зависит. Около нашей комнаты меня встретила Орин. Ты же понимаешь, что нажила себе врага. Извиняться или отступать в этой ситуации было бы неправильно, она бы тогда вообще жизни не дала. Я пожала плечами, а соседка согласно кивнула. Если понадобится помощь, обращайся. Спасибо, но думаю, справлюсь. Смотри, как знаешь, в школе нельзя пользоваться магией отчислят. Да, и бесполезно, стены везде, кроме учебных классов, магию поглощают. А в обычной драке тебе совсем как голым не справится. Орен, ещё раз спасибо за заботу. Если всё будет совсем плохо, я воспользуюсь твоим предложением, но я привыкла решать свои проблемы сама. Она лишь пожала плечами. И ушла к своим.